Послесловие 26 сентября 1936 года бывший член Политбюро и бывший председатель Совета народных комиссаров СССР Рыков Алексей Иванович, сменивший Ленина на посту главы правительства Советского Союза, был снят со своего последнего поста народного комиссара связи СССР. В тот же день, 26 сентября 1936 года Генеральный комиссар государственной безопасности Егода Генрих Григорьевич был снят с поста Народного комиссара внутренних дел СССР и назначен Народным комиссаром связи СССР. До него эту проклятую должность занимали Смирнов, убитый в Лефортовском следственном изоляторе до официального приведения смертного приговора в исполнение, Любович, Антипов и скатившийся с самого верха Рыков. Для всех предшественников Ягоды должность оказалась роковой. После нее начиналось стремительное падение до самых мрачных глубин. Теперь эту должность занял Ягода. За ним сохранялось специальное звание Генерального комиссара государственной безопасности. Он продолжал носить форму с соответствующими знаками различия. На левом предплечье меч в лавровом венге в синих петлицах и на рукавах, большие золотые звёзды. Подчинённые могли обращаться к нему только в соответствии с уставом, который он сам сочинил – товарищ генеральный комиссар государственной безопасности. Но это продолжалось недолго. 27 января 1937 года Генрих Григорьевич Ягода в возрасте 45 лет был уволен в запас без права ношения формы НКВД. В звании, которое он изобрел для себя, ему довелось быть один год, один месяц и один день. С этого момента нарком связи СССР Егода появлялся на службе в гимнастерке и портупее, однако без знаков отличия, без синих петлиц, лаврового венка, меча и звезд. Теперь к нему обращались, называя только должность «товарищ народный комиссар». 28 марта 1937 года народный комиссар связи СССР Егода был арестован в своем рабочем кабинете ввиду обнаруженных должностных преступлений уголовного характера. После более тщательного разбирательства следствие выявило связи Железного Генриха с врагами народа Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Бухарином, Рыковым, Смирновым, а также с разведками Германии, Японии и Польши. Ему были предъявлены обвинения в организации заговора, подготовке государственного переворота, участие в покушении на Ленина в 1918 году, подготовке покушения на товарищей Сталина и Ежова, шпионаже в пользу сразу трёх государств. 2 марта 1938 года Егода предстал перед самым справедливым в мире советским правосудием. Вместе с ним судили еще 20 террористов, вредителей, шпионов, отравителей, диверсантов, в том числе троих бывших членов Политбюро. Бывшего главу Коммунистического интернационала Бухарина, бывшего председателя Совета народных комиссаров Рыкова, бывшего секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кристинского, против которых столько лет боролся Ягода. Теперь выяснилось, что и Ягода, и те, против кого он боролся, были членами одной шайки убийц, врагов и заговорщиков, которые преднамеренно и целенаправленно готовили свержение власти народа. 13 марта 1938 года был вынесен приговор. 18 подсудимым – высшая меры уголовного наказания. Плетневу – 25 лет, Раковскому – 20 лет, Бессонову – 15. Самая человеколюбивая в мире власть рабочих и крестьян, исходя из соображений гуманности, представила Ягоде, как и всем остальным приговоренным к высшей мере, возможность просить о помиловании. Все 18 написали прошение но рабоче-крестьянская власть их тут же отклонила. Приговор в отношении Ягоды Генриха Григорьевича был приведён в исполнение в подвале центрального здания НКВД на Лубянке в ночь на 15 марта в 0 часов 40 минут. Остальные 17 преступников были расстреляны 15 марта на спецобъекте «Коммунарка», прямо за забором поместья, в котором раньше жил Ягода. Трое врагов народа, получивших на этом процессе тюремные сроки, После вынесения приговора отсидели только по с половиной года. Их расстреляли по решению особого совещания при НКВД ОСО 11 сентября 1941 года в Орловском централе. Старший майор государственной безопасности Буланов Павел Петрович после смещения Ягоды оставался и при Ежове на должности секретаря НКВД и секретаря особого совещания при НКВД ОСО. 28 ноября 1936 года за выдающиеся достижения в деле обеспечения безопасности нашей Великой Родины он был награжден Высшей Государственной Наградой СССР, Орденом Ленина. 5 декабря 1936 года делегат Чрезвычайного Восьмого Съезда Советов, кавалер Высшей Государственной Награды, старший майор государственной безопасности Буланов, Вместе со всеми остальными делегатами одобрил и принял новую сталинскую конституцию в качестве основного закона страны. С того момента 5 декабря каждого года было объявлено нерабочим днём всесоюзным общенародным праздником Днём сталинской конституции. Первый раз его праздновали в 1937 году. 29 марта 1937 года На следующий день после ареста Ягоды Буланов был арестован на выходе из ресторана в центральном здании НКВД на Лубянке. Он был обвинён в подготовке государственного переворота и других преступлениях. Буланова судили в группе Ягоды. Вместе с Ягодой 13 марта 1938 года Буланов был приговорён к высшей мере уголовного наказания с конфискацией имущества, лишением наград и звание старшего майора государственной безопасности. Расстрелян 15 марта на коммунарке. 18 декабря 1937 года почетный чекист, кавалер ордена Ленина высшей государственной награды СССР, начальник дальстроя НКВД, товарищ Берзин Эдуард Петрович, в персональном красном вагоне курьерского поезда «Владивосток-Москва» прибыл в Москву, столицу нашей Великой Родины и всего мирового пролетариата, для участия в заседании советского правительства по вопросу об увеличении добычи золота на Колыме. Он был арестован на первой платформе Ярославского в то время Северного вокзала. 1 августа 1938 года военной коллегии Верховного Суда СССР за измену Родине Подрыв государственной промышленности и организаторскую деятельность, направленную на свержение существующего строя, был приговорен к высшей мере уголовного наказания с конфискацией имущества с лишением воинского звания и наград. Его расстреляли через 9 минут после вынесения приговора. Всего во время правления Ягоды в НКВД был 41 комиссар государственной безопасности. Генеральный комиссар ГБ приравнен к маршалам Советского Союза, один. Арестован в 1937 году, расстрелян в 1938. Комиссары ГБ первого ранга приравнены к командармам первого ранга, семь. В 1937 году арестованы Агранов, Болицкий, Дерибас, Благонравов, Прокофьев. 1938 году арестованы Заковский, Реденс. Из них расстреляны в 1937 году двое, в 1938 году четверо, в 1940 году один. Комиссары ГБ второго ранга, приравнены к командармам армам второго ранга 13. В 1937 году арестованы Гай, Кацнельсон, Миронов, Молчанов, Паукер, Пиллер. Шанин. В 1938 году арестованы Залин, Карлсон, Леплевский. Слуцкий убит первым заместителем наркома внутренних дел командармом первого ранга Фриновским в кабинете Фриновского. Сам Фриновский расстрелян 8 февраля 1940 года во второй волне очищения НКВД. В 1939 году арестован Бельский. Из них расстреляны в 1937 году четверо, в 1938 году пятеро, в 1940 году один, в 1941 году один. В те годы не был смещен и уничтожен только один комиссар ГБ второго ранга — Гаглидзе. Комиссары ГБ третьего ранга приравнены к армейским комкорам — двадцать. В 1936 году арестован Сосновский. В 1937 году арестованы Бак, Бокий, Западный, Зирнис, Пузицкий, Рапопорт, Решетов, Руть, Стырня. Покончили самоубийством Мазо, Погребинский. В 1938 году арестованы Берман, Быстрых, Даген, Дееч, Николаев, Журит. Покончил самоубийством Коруцкий. Бежал в Маньчжурию Люшков, он был убит японцами в 1945 году. Из арестованных расстреляно в 1937 году семеро, в 1938 году четверо, в 1939 году трое, в 1940 году один. Не был смещен и уничтожен в те годы только один комиссар ГБ третьего ранга, Субматов Тапуридзе. Причина заключалась в том, что Сталин, сняв Егоду с поста главы НКВД и поставив на этот пост Ежова, уже присматривал следующего кандидата. Один из вариантов Берия. И возглавляемая им кавказская группировка. Комиссар ГБ второго ранга Гаглидзе и комиссар ГБ третьего ранга Сумбатов Тапуридзе не из команды Егоды и даже не из команды Ежова. Это люди Берии. В 1938 году Ежов был смещен с поста главы НКВД, а на его место встал Берия. Его люди, в том числе Гоглидзе и Сумбатов Тапуридзе, поднялись высоко. Но вместе с Берией и пали. После смерти Сталина Берия был арестован вместе со своими ближайшими сподвижниками. Берия и Гоглидзе были расстреляны в один день, 23 декабря 1953 года. Сумбатов Тапуридзе во время следствия сошел с ума и умер в психиатрическом изоляторе тюремного типа. В 1937 и 1938 годах старшим майором ГБ, приравненным к армейским комдивам, майором ГБ, приравненным к армейским комбригам, капитаном ГБ, приравненным к армейским полковникам и всем нижестоящим досталось в полной мере и самую малость сверх того. Практически все поколение чекистов времен Егоды было вырезано под корень. 19 декабря 1936 года комендантская спецгруппа Лефортовского следственного изолятора в полном составе была уволена из органов НКВД. Дальнейшая судьба исполнителей приговоров и их подручных мне неизвестна. Шерманов, заместитель холованова по темным делам, имел возможность и средства по личной инициативе найти каждого из них и с каждым рассчитаться персонально, без участия суда и следствия. Не исключаю, что так и было, но точных сведений у меня нет. 13 сентября 2010 года. Бристоль.